«Слушаю». «Господин Хистер, у нас сигнал от изделия!» Голос старшего мнемотехника, дежурившего в информационном центре, звучал напряженно. «Вы велели докладывать в любое время суток!» Хистер, еще не пришедший в себя после внезапного пробуждения, машинально переспросил. «Кто?» «Некий Макс, сталкер-одиночка. Источник сигнала еще не локализован. Скоро приду, ждите». Хистер мысленным приказом отключил связь. Как правило, сразу после пробуждения он ненавидел окружающий мир и остро жалел самого себя. Неконтролируемое раздражение, тупая, почти бессильная злоба на всех и вся душили по утрам, частенько выплескиваясь вспышками гнева. Казалось бы, у лидера крупной группировки, известного своей циничностью, Нет никаких причин для психоза, но на самом деле Хистер ощущал себя рабом неодолимых обстоятельств. На поверку у него не было и десятой доли качеств, необходимых любому из сталкеров, чтобы элементарно выжить, сохранить рассудок под постоянным прессингом неисчислимых опасностей аномальных пространств. Хистер никогда не готовился к подобному испытанию. Он грезил иной жизнью, иной славой, но оказавшись в одном из эпицентров катастрофы 51-го, стал заложником Пятизонья, пространства, которое он люто ненавидел. Период, когда все его действия диктовались лишь стремлением выжить любой ценой, невзирая на количество жертв, давно минул, но роковой шаг уже был сделан. Хистору пришлось пойти на имплантацию, и теперь две колонии скоргов – Сосуществующие в симбиозе с организмом Стали его приговором к пожизненному заключению Медленно одеваясь, Хистер пребывал во власти тяжелых мыслей Повторяющихся каждое утро, будто изощренная пытка Взгляд скользил по дорогим предметам меблировки Роскошной отделке личных апартаментов А рассудок дорисовывал картину Километры, напитанных влагой серых бетонных тоннелей Исковерканные пульсациями перепаханная воронками земля, хмурые небеса, поземка из пепла, стелющиеся вдоль городских руин. Реальность не спрячешь за драпировками, она рядом, от нее не спасают ни толстые стены, ни многочисленные посты охраны. По-настоящему Хистер страстно желал лишь одного – вырваться отсюда любой ценой. Многие считали, что он алчит власти над всеми отчужденными пространствами, Но только Хистер знал, что власть над пятизоньем – лишь промежуточный этап в достижении главной цели – поиска средства к освобождению, удалению из организма наномашинных симбионтов. Все жестокости, что он творил, подчинялись страху, неодолимому страху перед реальностью аномальных пространств. Он готов был пожертвовать всем, кроме своей жизни, разумеется, чтобы однажды ускользнуть отсюда. Он не строил иллюзий. Путь к свободе лишь частично лежал через лаборатории, где мнемотехники группировки ставили опыты над людьми. Пока не найдено средство нейтрализации скоргов, безопасного уничтожения наномашин, полного очищения организма от металлизированной проказы, на первый план автоматически выходили десятки иных проблем. Группировка Ковчега базировалась в бункерной зоне Новосибирского академгородка. Различные силы внешнего мира уже не раз пытались овладеть стратегически важным объектом. Частично разрушенный катастрофой подземный город хранил в стылой тишине исследованных уровней сотни военных и государственных тайн. Здесь, что ни день, происходили загадочные явления и малопонятные открытия. «Внешний мир ополчился против меня», — подумал Генрих. Командование изоляционных сил, корпораций, другие группировки отчужденных пространств – все хотят моей смерти, развала Ковчега. Им нужен контроль над Академгородком. Единственный способ выжить, добиться призрачной пока цели – взять Пятизонье под свой контроль, а затем схватить внешний мир за горло. Да так, чтобы у всех кишки скручивало от страха при одном упоминании моего имени. Душевнобольной маньяк примерно так именовали Хистера.